Медведь. Медведь — крупный хищник из семейства млекопитающих. В мире существует восемь видов медведей. Самые популярные и общеизвестные — бурый и белый. Гигантская панда, обитающая в Китае, долгое время считалась некой разновидностью енота, но современные ученые приняли решение считать и ее медведем, правда, бамбуковым. Большая часть популяции медведей обитает на территории Канады и России. Медведи — животные крупные, их габариты могут отличаться в зависимости от места обитания и диеты. Взрослая особь белого медведя достигает 3 метров в длину и весит около 700 кг, что делает его самым крупным сухопутным хищником на планете. Бурые медведи не такие огромные, но вид у них внушительный и грозный. Самцы вырастают до 2 метров и весят 500-600 килограммов. Медведицы не такие крупные, но куда опаснее, особенно когда защищают медвежат. Медведи очень умны и хитры, остальные звери их боятся и избегают, поэтому в естественной среде у медведей врагов нет. Наибольшую опасность для них представляют люди. Вырубка лесов и охота привели к тому, что поголовье бурых медведей неуклонно снижается. Прямая угроза для белых медведей — сокращение площади полярных льдов и потепление климата в Арктике. Уже почти сто лет, как охота на белых медведей запрещена, этот вид занесен в Красную книгу. Обычно медведь ходит на четырех лапах, но иногда встает на задние, во время драки или когда хочет до чего-то дотянуться. В русских народных сказках медведя называют «топтыгин» и «косолапый». Действительно, походка у этого зверя своеобразная. При ходьбе он опирается на всю ступню и переваливается сбоку на бок. Крупный медведь может показаться неуклюжим, но это обманчивое впечатление. Он очень ловкий и быстрый, на коротких дистанциях может двигаться со скоростью до 55 км в час. Медведь целиком покрыт шерстью, причем шкура у него двухслойная. Наружный слой защищает от влаги, а внутренний помогает сохранять тепло. К зиме это животное готовится заранее и прибавляет в весе в среднем килограммов на 150, нагуливает жир. Когда наступают холода, бурые медведи ложатся в берлогу и впадают в спячку. Ее продолжительность напрямую зависит от климата. В более теплых местах медведи не залегают в берлогу, а бодрствуют. Жир, впрочем, все равно нагуливают заранее, поскольку корма и безснежной зимой явно недостаточно. Спячка может длиться от 5 до 8 месяцев, причем животное не проваливается в глубокий сон, а впадает в какое-то особое состояние. Значительно замедляется пульс, снижается метаболизм и температура тела. Во время спячки медведь не ест, не пьет и не испражняется, при этом кишечник медведя продолжает функционировать. Случается, что какая-то опасность вынуждает медведя выйти из спячки раньше срока. Он вполне способен найти себе новое укрытие и снова заснуть до весны. Таких зимних медведей называют шатунами. О них ходит недобрая слава, и это неудивительно, ведь разбуженный медведь-шатун голоден, зол и очень опасен. Клавдий Элиан в своем сочинении «О животных» упоминает, что медведь-самец спит 40 дней, и в эти дни ему достаточно сосать лапу, чтобы его накормить. Не будем спорить с древнеримским писателем и оратором о сроках продолжительности спячки, но мнение, что медведь сосет лапу и тем кормится, пусть и ошибочное, распространено широко и повсеместно. Так, например, выражение «лапу сосать» прочно вошло в русский язык и подразумевает оно жизнь робкую, безденежную, когда средств едва хватает и приходится полагаться лишь на запасы, сделанные заранее. На самом деле медведь лапу не сосет и питательных веществ из нее не получает. В конце зимы старая роговевшая кожа на подушечках лап отмирает и трескается, что причиняет зверю определенный дискомфорт. Чтобы унять зуд, медведи лижут лапы. Делают они это рефлекторно, не выходя из спячки. По поводу размножения медведей рассказывали немало удивительных историй. Плиний-старший в своей «Естественной истории» писал об этом так. Совокупление у медведей происходит в начале зимы и не так, как это обычно принято у четвероногих. Ведь медведь и медведица ложатся и обнимают друг друга, а затем уходят в разные пещеры. Там, на тридцатый день, медведица рожает самое большее пятерых детенышей. Новорожденные медвежата представляют собой бесформенные белесые комочки плоти размером немного больше мыши, без глаз и без волос. У них выступают только когти. Медведицы, облизывая свое потомство, мало-помалу придают ему приемлемый вид. Нет ничего более редкого, чем увидеть рожающую медведицу. Но реальность, как это часто бывает, оказалась куда более причудливой, чем фантазия древнеримского автора. Дело в том, что медведицы обладают очень редкой репродуктивной способностью. У них беременность с довольно продолжительной латентной стадией. Течка медведиц, как правило, начинается в конце весны и продолжается 2-3 недели. В это время самцы ведут сражения за самок, дерутся и ревут, а победитель получает награду. К июлю медведица, участвовавшая в брачных играх, уже оплодотворена, но развитие зародыша не начинается, пока она не впадет в зимнюю спячку. То есть на протяжении 5-6 месяцев животное живет, как ни в чем не бывало, нагуливает жир, сооружает укрытие. А потом, когда все уже готово, медведица ложится спать и одновременно с этим стартует процесс вынашивания. Беременность длится 190-200 суток, Медвежата, а их очень редко бывает пятеро в одном помете, действительно рождаются не слишком приспособленными к жизни. Они крохотные, слепые, ничего не слышат, но довольно быстро покрываются мехом и набирают вес. Первые три месяца медвежата питаются только материнским молоком, причем самка вскармливает их, пребывая в спячке. Из берлоги все семейство выходит, когда становится тепло, примерно к апрелю. Самцы в воспитании потомства участие не принимают, но иногда медвежата из предыдущего помета помогают медведице присматривать за малышами. В сообществе медведей свои порядки и иерархия. Эти звери по натуре одиночки и собираются вместе только во время весеннего гона. У каждого медведя в лесу своя территория. Они помечают границу, оставляя метки и царапины от когтей на коре деревьев. Медвежата остаются с матерью лет до 3-4, потом они уходят от нее и живут отдельно. Медведи удивительно умны и сообразительны. Недаром их называют хозяевами леса. В старину считалось, что только очень сильный и опытный охотник способен пойти на этого зверя в одиночку. О таких героях слагали легенды, а трофей, шкура медведя, мог переходить из поколения в поколение. Во многих культурах медведя обожествляли, считали прародителем племени или хранителем рода. Археологические раскопки подтверждают, что культ медведя существовал еще в первобытные времена. Североамериканские индейцы считали медведя-гризли мощным духом-покровителем. Они верили, что это животное имеет способность к самоисцелению и практиковали ритуальное поедание медвежатины. Когда охотники убивали медведя, каждый мужчина в племени съедал кусочек сырого сердца гризли. Так они получали мужество, хладнокровие и силу духа этого зверя. В некоторых племенах существовал культ медведя, особое сообщество, в которое могли вступить лишь те, кому в видении явился дух медведя. Таких людей уважали, но очень боялись, поскольку люди, получившие силу медведя, отличались чрезмерной раздражительностью и легко впадали в ярость. Кроу и Сиу почитали медведя как дающего здоровье и силу, а в племени Пауни к этому зверю относились с опаской. Медвежатину не ели, а шкуры использовали только шаманы во время церемоний. В славянских легендах медведь выступает как предок, покровитель охоты, семьи и плодородия. Он помогает человеку, учит его добывать пропитание. Многие повадки медведей очень напоминают человеческие. Они умеют ходить на двух ногах, умываются, кормят грудью, нянчат и любят своих детей. В древности в этом сходстве видели особый сакральный смысл и наделяли медведя всеми возможными добродетелями. Медведь и коза Медведь с козою прохлаждаются, На музыке своей забавляются, И медведь шляпу вздел, да в дудку играл, А коза сива в сарафане синим, С рожками и с колокольчиками, И с ложками скачет и в присядку пляшет. По мотивам популярного русского лубка XVIII века. Приручать медведей начали с давних времен. Еще в греческих мифах упоминается о дрессированном медведе в храме Артемиды. Поскольку этого зверя считали похожим на человека, то прирученный медведь мог играть важную роль во многих инициационных обрядах. Со временем дух и суть древних обычаев постепенно забылись. В России по праздникам скоморохи устраивали медвежью потеху. Прирученный медведь плясал на задних лапах и подражал действиям человека. Дрессировщик, которого называли «подводчиком», давал зверю команды. Эта должность была довольно опасной, но прибыльной. Без ручного медведя было буквально никуда. Закладываешь новый дом — первым запусти медведя, чтобы в доме ладно жили. Если в избе кто-то умер, то присутствие зверя помогало очистить жилище». В русских деревнях была традиция приводить на свадьбу прирученного медвежонка. Его первым запускали в дом, куда должны были прийти новобрачные. Считалось, что этот зверь отпугнет злых духов, принесет в дом достаток, избавит людей и скот от болезней. Если у человека болела спина, не было лучшего средства, как попросить подводчика, чтобы медведь по спине походил. Медвежьи потехи и бои были очень популярны в народе, хотя православная церковь относилась к ним с осуждением, справедливо полагая обряды, в которых принимал участие ручной Мишка, языческими. В 1657 году митрополит Ростовский Иона постановил, «Чтоб отнюдь скоморохов и медвежьих подводчиков не было, и в гуслип, и в домры, и в сурны, и в волынки, и во всякие бесовские игры не играли, и песней сатанинских не пели, и мирских людей не соблазняли. Но долгие годы, невзирая на неодобрение властей, люди приручали медведей и использовали их для развлечения и заработка. Конец этой вольности пришел в 70-х годах XIX века. Александр II издал указ О в воспрещении промысла водить медведей для забавы народа. Хозяевам было приказано собственноручно убить прирученных животных, поскольку после долгих лет жизни в неволе они бы уже не смогли самостоятельно добывать себе пропитание. С приходом христианства медведь из мощного духа покровителя превратился в проводника козней дьявольских. Все его качества, которые ранее считались положительными, стали недостатками. Прекрасный аппетит — это обжорство и неразборчивость, сила, ум и склонность к уединенному образу жизни. Он что-то замышляет, таится, он с чертом якшается. В исламской и христианской традиции медведь считался жестоким, похотливым, мстительным и жадным. Климент Александрийский в сочинении Строматы, пишет «Язычники же подобны медведю, животному нечистому и дикому». В средние века медведь олицетворял греховную телесную человеческую природу, но со временем трактовка образа несколько смягчилась. История о том, что медвежата рождаются в виде аморфных комков плоти и лишь язык матери придает им подобающий облик, была довольно популярна в эпоху Ренессанса люди сочли, что образ заботливой медведицы — прекрасный символ силы искусства, которое формирует и гармонизирует костную природу. В Скандинавии и у восточных славян верили, что некоторые люди могут превращаться в медведей. Для этого требовалось немалое колдовское мастерство или волшебный артефакт, например, особый железный ошейник. Медведями могли стать очень сильные воины-берсерки или те, на кого было наложено проклятие. В мифах народов Сибири и Дальнего Востока упоминается о том, как люди становились медведями по собственному желанию. Главное — правильно соблюсти обряд превращения. Человек накидывал на плечи шкуру медведя, перекувыркивался через голову и становился зверем. Ханты рассказывали, что некоторые старики специально превращались в медведей, чтобы переждать зиму в берлоге и не страдать от голода. Большая и малая медведицы В Древней Греции существовал миф о Калисто, дочери царя Аркадии Ликаона. Она была одной из жриц богини Артемиды, девственной покровительницы охоты. Зевс полюбил девушку и хитростью добился ее расположения. Артемида разгневалась на Калисто, нарушившую обед целомудрия, и превратила ее в медведицу. Царевна ушла в леса, и там родила сына, прекрасного мальчика Аркада, который впоследствии стал царем Аркадии. Юноша вырос во дворце своего деда, Ликаона, и как-то раз во время охоты едва не убил собственную мать. По счастью, Зевсу удалось вовремя вмешаться, и он спас бывшую возлюбленную, поместив ее на небе, как созвездие большой медведицы. Семь звезд хорошо видны по ночам в северном полушарии, они напоминают ковш с большой ручкой. Появление малой медведицы также приписывают Зевсу. По одной из версий древнегреческой легенды, он решил отблагодарить нимф, спасших его после рождения. Одну из них — Мелиссу. Он вознес на небо в виде большой медведицы, а другую — киносуру сделал малой медведицей. В этом созвездии находится яркая полярная звезда, указывающая надежный путь на север. Медведко. Он же Иван Медведко, Медведко ивашка Иван Медвежье Ушко, персонаж восточнославянских народных сказок. По одним версиям, его отцом был медведь, а матерью обычная девушка. По другим, он рожден от связи папа с медведицей. Мальчик вырос таким сильным, что порой по неловкости причинял вред, но не со зла, а исключительно от неумения справиться со столь большой мощью. Поначалу он пытается выполнять простую христианскую работу, но навлекает на себя недовольство окружающих и покидает родные места. Медведка отправляется в путь, совершает подвиги, иногда вместе с тремя богатырями, которые часто завидуют его недюжиной силе. Противниками медведка в разных версиях сказки оказываются «Баба-яга», «Змей» или «Нечистая сила». Медведка спускается по ее следам в подземное царство, освобождает трех царевен. Выбраться обратно в наш мир не так просто. Иногда этому мешают бывшие соратники, но герой всегда возвращается на белый свет благодаря своей силе и благородству. Иногда ему в этом помогает волшебная птица в благодарность за спасение своих птенцов. Медведи ведут сумеречно-ночной образ жизни. Их относят к лунным животным. Считалось, что силу этого зверя можно заполучить, съев его сердце, оно якобы исцеляло от всех болезней. Из медвежьих когтей и шкуры делали амулеты, а паленой шерстью окуривали роженец и больных лихорадкой. Медвежий жир применяли при множестве заболеваний, им лечили бесплодие, боли в суставах и костях, застарелый кашель, геморрой и даже облысение. На Востоке к медведям всегда относились доброжелательно и уважительно. Они считались олицетворением мужественности и силы. В традиционной китайской медицине высоко ценится желчь медведя. Ее применяют для лечения лихорадки, болезней печени и сердца, а также для восстановления потенции. При ревматизме, артрите и заболевании нервов китайские целители применяют медвежьи лапы. Помимо прочего, они считаются деликатесом, за который китайские гурманы готовы заплатить немалые деньги. Правительство Китая пытается ввести запрет на торговлю медвежатиной, но пока без особых успехов.